Я вновь взглянул на его улыбающееся лицо. «Да, бесспорно, милейший человек. И все-таки что-то в нем было такое, от отчего при одной мысли, что я могу навлечь на себя его гнев, у меня по спине пробежала холодная дрожь». «Ну, тогда ладно», — сказал он. «Я-то вообще в Дароуби еду, так что позвольте пожелать вам доброй ночи». «О, минуточку, Клод, Зигфрид взял его за локоть. Мне надо заехать посмотреть еще одну корову». «Вы не могли бы отвезти мистера Хэрриота в город?» «С большим удовольствием, мистер Фарнон», — ответил полицейский и поманил меня за собой. Я сел в крохотный море с восемь. Секунд через пять Клод втиснулся за руль, и мы тронулись. Он сразу же принялся рассказывать про то, как ездил недавно в Братфорд, где участвовал в состязаниях борцов. Наш путь лежал через деревню Рейнес. Последние дома остались позади, вот дорога начала подниматься к аббатству, и Клод вдруг умолк на полуслове. Затем почти привстал на сиденье и так резко ткнул пальцем, что я даже вздрогнул. «Туда, туда, глядите! Вон он, этот проклятый монах!» «Где, где?» — спросил я с притворной поспешностью. хотя прекрасно успел заметить силуэт в капюшоне, медленно прошествовавший в лесок. Клод наступил на педаль газа, и машина вихрем влетела на холм. У гребня он свиря свернул на обочину и выскочил на траву, а лучи фар в ту же секунду озарили предмет его негодования. Высоко подобрав полы своего одеяния, монах во всю мочь влепетывал в чащу. Великан пошарил на заднем сиденье и ухватил что-то вроде тяжелой трости. «За ним!» — крикнул он и ринулся в погоню. С трудом держась рядом, я пропыхтел. «Погодите, погодите минутку! Что вы сделаете, если все-таки поймаете его?» «Выдублю ему шкуру моей палочкой!» — ответил Клод с жуткой категоричностью и, надав, выскочил из полосы света в темноту. Я потерял его из виду, но слышал, как он колотит палкой по стволам и испускает устрашающие крики. Мое сердце обливалось кровью от сочувствия к злополучному призраку, мечется бедняга в кромешном мраке, а в ушах у него гремит грозный голос блюстителя порядка. В паническом ужасе я ожидал неизбежного финала, напряжение становилось почти невыносимым, а Клод продолжал вопить. «А ну, выходи! Выходи! Никуда ты не денешься! Выходи, покажись, кто ты!» А палка барабанила и барабанила по стволам. Я тоже шарил среди кустов, но ничего не нашел. Монах все-таки, видимо, скрылся, и, вернувшись, наконец, к машине, я увидел рядом с ней гигантский силуэт полицейского. «Странное дело, мистер Хэрриот», — сказал Клод, «просто ума не приложу, куда он подевался. Я же его прямо перед собой видел в первую-то минуту, и из леска он убежать никак не мог в лунном свете на лугу, я бы его сразу углядел, а бадство я тоже обшарил его, и там нет, прямо как в воздухе растворился. Так чего же вы хотите от привидения?» Чуть было не сказал я, но могучая лопища все еще помахивала палкой, и язык меня не послушался. Ну что ж, поехали в дороге. Буркнул полицейский, притоптывая по заиндивившему дерну. Я вздрогнул под леденящим дыханием поднявшегося восточного ветра и с удовольствием забрался в машину. В Даруубе мы с Клодом дружески выпили пару-другого пива в его любимом черном быке, и домой я вернулся только в половине одиннадцатого. Терестана в его комнате не было, и у меня тревожно защемило сердце. Что-то после полуночи... Меня разбудили шорохи за стеной, где Тристан обитал в узком длинном помещении, именовавшемся гардеробной в дни былого увеличие когда дом был молод. Я скатился с кровати и открыл внутреннюю дверь. Тристан в пижаме крепко обнимал две грелки.